Глава 12. Когда мечты сбываются. На следующий день Раен с самого утра, едва перехватив кофе с лепёшкой, закрылся в комнатушке, пристроенной к спальне. Прежние хозяева хранили там припасы и зимнюю одежду. Ха целитель устроил мастерскую, как он сам сказал Фарису, и даже позволил посмотреть. Только что толку. Никаких знакомых инструментов в комнате не было, только стол с лавкой, масляная лампа, да несколько баночек из тёмного стекла. Точно такие и Фарис видел у дяди Нафаля и знал, что в них лекари держат снадобья, которые боятся света. Вот и всё. Какая же это мастерская. Но когда Раэн там засел, велев не тревожить его ни в коем случае, Фарис принялся изнывать от любопытства, потому что в щель под запертой дверью то и дело виднелись яркие вспышки, словно в комнате били крошечные разноцветные молнии, то зеленые, то синие, то белые. А еще оттуда на всю спальню пахло то раскаленным металлом, опять, и без всякого очага, то паленой шерстью, то розами. Иногда Раен выглядывал ровно настолько, чтобы взять у Фариса чашку кофе, что-нибудь съестное и кувшин воды. Что он с этой водой делал, оставалось полной загадкой, потому что воды в комнате по прикидкам Фариса уже хватило бы напоить две дюжины овец. Наступил вечер, а затем и ночь. Раен попросил уже целое ведро воды, а потом предупредил их, что спать сегодня не будет и кровать свободна. Форис, который после первой ночи в этом доме устроил себе лежанку из досок, с радостью воспользовался предложением, но задремать долго не получалось. Попробуй уснуть, когда совсем рядом за тонкой дверью творится очередное волшебство, которое на этот раз даже не увидеть и ни щели, ни окошка. Ему-то чародейские тайны без надобности, но хоть посмотреть бы. Вот птица журая над него с кроватней стал, и стрелы расплавленные в очаге А здесь что за тайна такая, если целитель её прячет? Что скрывать? Было обидно из-за упущенное чародейство, из-за то, что Раен не рассказал о письме из Акама. Сам ведь говорил, что Фарис ему нужен, что они вместе найдут подкравшееся к далёни чародейское зло. И вот молчит. Утром всё продолжилось. Таинственные вспышки под дверью, торопливые просьбы кофе и воды. Фарид сскоки перечистил котелки и сковородки, до близко намыл полы, обходил кобылу, а потом сунулся в короб с едой, чтобы приготовить обед и понял, что тот пуст. Хуже всего, что кофе осталось несколько зёрен, а тот, что был на молот, он только что допил. Ну и что делать? Постучаться к раено и сказать, что еда кончилась. Фарис сгрустно вздохнул, его окатило стыдом. Мало того, что он которую неделю живёт за счёт целителя, так ещё по хозяйствовать от него помощи никакой. Мог бы и раньше заметить, что кофе почти закончился, тогда Раен успел бы за ним сходить. А теперь он-то сам обойдётся, но вчера действо делу сложные тянущие силы. Раен после вызовов к больным всегда возвращается бледный и жадно ест. Фарис вышел на крыльцо и через забор глянул на улицу, занесённую неглубоким снегом. От их дома к площади тянулась утоптанная дорожка, лишь слегка заметенная ночной поземкой. И не так уж далеко до харчевни, вон желтеют уютным светом ее оконца. Притом о шара не запрещено показываться за пределами дома, просто не стоит этого делать без хозяина. Но на улице ни души, и если он быстренько обернется, никто не заметит. Рен, ему Фарис потом расскажет, что пришлось нарушить его приказ. Вернувшись в дом, он заглянул в глиняную банку на окне, где вчера де держал деньги на еду. Медя там хватало, и Фарис выгреб всё, чтобы не ходить два раза. Мало ли, когда Райан закончит. Монеты жгли руки, словно напоминая, что не зря ему было велено сидеть дома. Но тут уже Фарис разозлился на самого себя за подлый страх, крутящий в внутренности. Что же ему теперь нельзя пройти несколько сотен шагов по собственной земле? Он решительно накинул теплую куртку, спрятав под ней нож, висящий на поясе. Раэн велел с ним не расставаться. Ну а шара, взявшая оружие, любой встречный имеет право убить без раздумий и оправданий. А под курткой ничего не видно, она длинная. Стиснув зубы и твердо зная, что если сейчас не переборят себя, то память об этом останется в нем навсегда. Фарис прошел по дворику, засыпанному свежим снежком, вышел на улицу и аккуратно закрыл за собой калитку. Оглядываясь вокруг, торопливо дошёл до площади по хрустящему под сапогами снегу. Ему казалось, что последний раз он был здесь несколько лет назад. Настолько чужим всё стало вокруг, только бы никто не попался на встречу. Повезло и в этом. На площади не было ни кого из взрослых, только несколько мальчишек, игравших в снежки. Завидев его, бросились удирать. Ну, хоть снежками не забросали, про себя горько усмехнулся Фарис, еле камнями. «Мишень из меня отличная! Не убежать, не кинуть в ответ!» Везение продолжалось до самой харчевни, а потом кончилось, издевательски улыбнувшись на прощание. Уже толкая тяжелую дверь, Фарис услышал знакомые голоса. По спине прокатился ледяной озноб, но отступать было поздно. «Терпи, терпи!» — уговаривал он себя, плотно сомкнув губы и опустив глаза. «Ни на кого не смотреть, ни с кем не заговаривать, просто взять, что нужно, и уйти!» Терпи, терпи. Дорога к стойке оказалась невыносимо длинной. Шумная компания в углу смолкла, когда Фарис встал перед стойкой, не поднимая взгляда и ожидая, пока с ним заговорят. Вот откуда он знал, что Ашара, без позволения первым заговорившего с порядочным человеком, следует выпороть кнутом на площади, отмерив по удару за каждое сказанное слово. А ведь помнил. Наверное, такие вещи знают и помнят все. ни на миг не сомневаясь, что с ним этого случиться не может. «Ну, чего тебе?» — буркнул хозяин заведения, без всякой нужды вытирая чистые сухие руки тряпкой. Помнится, когда Фарис был маленьким, дядюшка Идрис, никогда не жалевший для ребятни медового печенья, донимал его шутками, что выдаст за внука кузнеца любую из дочерей. Оказалось, что теперь Идрису Ирхаману хочется встретиться с ним взглядом не больше, чем самому Фарису. Почтенный Раен просит прислать ему кофе и еды, как обычно, выдовил Фарис, радуясь, что голос не дрожит, как он было опасался. Сейчас уложу. Повернувшись широкой как дверь спиной, хозяин принялся складывать в корзину съесное и какие-то бутыли, затем кинул на стойку пару мешочков со специями и ушёл в заднюю комнату. Судорожно вздохнув, Фарис скорее почувствовал, чем увидел, как рядом возник знакомый силуэт. «Так-так-так», — в растяжку произнес Сейлем, небрежно облокотившись на стойку. «А я-то думаю, чем это здесь так смердит? Где ошейник потерял, красавчик? А может быть, он тебе жмет? Скажи своему коновалу, у меня есть лишний, остался от шелудивой собаки». хорошему псу не наденешь, а тебе в самый раз подойдёт. Фарис ещё ниже опустил голову, стиснув зубы, и заметив, как мимо него кто-то проскользнул и выбежал из харчевни. Компания Селема расхохоталась. Кто-то застучал кружкой по столу. Смотрите, камаль сбежал, улыбался, судя по голосу Селем. А я как раз хотел попросить, чтобы он тебе дал пару уроков, как ублажать хозяина. Кстати, это ему лекарю деньги не нужны. Могу подкинуть пару медиков, если пришлёт тебя ночью. А ну хватит болтать, хмуро одёрнул его вернувшийся Идрис. Тут приличные люди сидят, нечего воздух грязными словами пачкать. Сделал он это как раз вовремя. У Фариса кровь уже не стучала, в висках загудело подобно рою разъярённых пчёл. Почти невыносимо было понимать, что одним ударом он мог бы стереть мерзкую хмылку с губ Селема. Совсем как в прошлый раз, когда заступился за беднягу Камаля. Но нельзя. Лучше бы тебе поторопиться, Раен, подумал Фарис. Не могу же я всю жизнь прятаться у тебя за спиной. Долго не выдержу. Или убью эту скотину, или искалечу, а потом убьют меня. И вообще, шли бы вы отсюда, парни. Нет бы делом заняться, болтаетесь целыми днями по улицам, да у меня сидите, продолжал бурчать хозяин, сыпая кофейные зёрна в кожаный мешочек. Фарис чуть-чуть перевёл дыхание. А правда, что нам тут делать? неожиданно легко согласился молодой Иркицхан. Пойдём к на улицу. Но-но, вскинулся Идрис, заподозрив неладное. Мне здесь драка не нужна. Не хватало еще, чтобы из-за всякого дерьма лекарь на меня старейшинам жаловался. — Ну что вы, дядя Идрис! — заулыбался Сейлем, выходя вслед за остальными. — Никто эту тварь пальцем не тронет, кому охота пачкаться? — С лекарем я после рассчитаюсь, — немного погодя проговорил Ирхаман, туго набив корзину и глянув на монеты, зажатые в руке Фариса. — И скажи ему, чтобы денег тебе в руки не давал. Я их после тебя к своей честной выручке класть не стану. А теперь пошел вон, выродок. Фарис, не поднимая глаз, молча сунул в карман куртки мешочек с приправами, перехватил поудобнее ручку увесистой корзины и выскочил на крыльцо, чувствуя, как пылают щеки. Никто его не ждал, двор был пуст. Только вот за воротами харчевни на улице стояли, разговаривая две тетушки в черных траурных покрывалах. И, увидев их, Фарис... Отступил в тень высокого крыльца, обогнув харчевню, вышел через её задний двор и медленно, осторожно стал пробираться в обход улицы к дому Раена. Одна из девушек была сестрой погибшего Малика, вторая Лалина Иркицхан, его невестой. Эфорис дал бы ещё раз привязать себя к столбу без всякой надежды на спасение, лишь бы не встретиться с ними. Несколько заборов и живых изгородей, способных остановить разве что корову, он без труда перелез, даже с корзиной. Еще немного, и вот их с Раэном дом. Подойти к нему мешал овраг, но Фарис уже прикинул, как его обойти, когда оказалось, что гадости, припасенные судьбой на сегодня, еще не исчерпаны. А впрочем, так ли уж неожиданно это было? Выйти из харчевни чуть раньше него, увидеть девушек и догадаться, что за все сокровища мира Фарис не пойдет мимо них, что в этом трудного? И тем более несложно сообразить, как именно он попытается вернуться. А потом забежать вперед по улице — это сделать куда проще, чем по заснеженным огородам, и подкараулить его в заброшенном тупике, куда уже несколько лет никто не заглядывает, кроме влюбленных парочек или придумывающих очередную каверзу мальчишек. «Обиднее всего, что до цели осталось рукой подать. Только выберись на улицу да пройди несколько шагов до калитки. Попробуй выберись». Поджидали его трое. Конечно, сам Сейлем, с нехорошей усмешкой прислонившийся к дереву, Касим, брат Малика, стоял у калитки, надежно перекрыв ее необъятные ширины плечами. А третьим был Салих, двоюродный брат Сейлема. Салих, никогда и нигде не расстающийся с пастушеским кнутом, кончиком которого Наспер он мог снять жука, не повредив листик, на котором тот сидел. Он и сейчас поигрывал резной рукояткой, от которой избегала вниз длинная кожаная змейка. А ведь, правду говорят, что Салиха в детстве головой с лавки уронили, почти весело подумал Фарис. Он ведь так и сидел в харчевне, но придурковатый или нет, а родич Селема был опасней всех. В умелых руках кнут отменное оружие. И всё-таки Фарису стало невероятно легко. Сейчас, когда его собирались то ли убить, то ли искалечить, они были на равных. Не нужно испытывать вину, не нужно оправдываться. "Иди сюда, Шара", ласково позвал его Селем. "А что это вы только втроём?" поинтересовался Фарис, пытаясь выиграть немного времени. Мысли, как с ним всегда бывало в минуту опасности, проносились чёткие и стремительные. Нужно было ещё человек 5 захватить. Для тебя хватит. просодил задетый Иркицхан. На него плевать, Сеилем не боец, мощный, но неуклюжий Касим, опасен только вблизи. Если хватит ловкости держаться подальше, его можно не бояться. Лишь бы не метнулась вперёд хлёсткая молния в руках Салиха. Боковым зрением, держа Сеилема в обраце, всё так же гладящего доблеска вылощенную деревяшку, Фарис шагнул в бок, оказавшись у самой ограды, и размахнувшись, перебросил через неё тяжёлую корзинку. Жаль, если бутыли побьются. Можно было поставить корзинку на землю, но пусть эти трое решат, что он собирается прыгнуть следом. Освободившиеся руки он сунул в карманы куртки и правой ладонью нагреб тяжёлых медных монет, сколько мог захватить. "Даже не мечтай", проговорил Селем, отлепая от дерева. Глаза у наследника рода Иркицхан блестели так лихорадочно, что Фарис впервые задумался, а не болуется ли сын старейшины дурной травкой. Хотя раньше за сеелем такого вроде не водилось, попробуешь бежать, салих с тебя шкуру ленточками спустит. А если не попробую? спросил Фарис, прислушиваясь, не захрастит ли снег под чьими-нибудь ногами. Трое плохо, но не так плохо, как пятеро, например. А в трактире сеелем паил человек 7, кое-кто из них раньше звал Фариса другом, ведь они наверняка знали, куда и зачем пошли эти трое. Все их дружбы хватило на то, чтобы не пойти за сей лемом, а тогда, может быть, неспустят, снова заулыбался Иркитхан лачей. Если будешь послушным и хорошенько нас позабавишь, а сделаешься пара оплеух, ты как, будешь послушным красавчик? "Болван", презриливо подумал Фарис, трусливый и наглый болван. "Сказал бы ты мне такое раньше, а сейчас спрятался за этих двоих и тявкаешь как шавка из-под забора". Пожалуй, убивать меня вы не собираетесь. Решили поразвлечься? Обойдетесь. Вот с Касимом не хотелось бы драться всерьез. Но вы же после пары оплеух не успокоитесь. Когда еще с Салиху удастся поработать кнутом над человеком? В лучшем случае изувечите. А потом скажете, что это я задел вас, благонравных мальчиков. Второй рукой он нащупал один из мешочков и запустил туда пальцы. Перец. Вот и славно. «Может, разойдемся так?» — спросил Фарис напоследок. Ни из страха, ни из благородства, просто очень уж не хотелось ему связываться с Касимом. В память о Малике, который... Одному из них был братом, а второму — другом. «Салих, что-то эта мразь много болтает!» — еще шире улыбнулся Иркицхан. «Поставь-ка его на колени!» Разойтись не получилось, ну и ладно. За мгновение до того, как лента кнута обвела бы его ноги, Фарис прыгнул вверх и тут же отскочил в бок, в сторону Сейлема. Тот бросился навстречу, и Фарис влепил ему по носу с неописуемым удовольствием, услышав хруст, медь в кулаке отлично утяжелила удар. Сейлем глухо взвыл, схватившись за лицо. Ещё пару мгновений Фарис потратил, чтобы нырнуть под снова летящий кнут. и швырнуть Салиху в глаза горсть молотого перца. Кнут все-таки резанул его вскользь по щеке, зато Иркицхан принялся отчаянно тереть глаза, грязно ругаясь. Еще чуть, и удалось бы сбежать, но тут в него врезался разъяренным быком Касим, а с другой стороны подскочил залитый кровью сей лем. К вечеру Маруди из города не вернулся, не пришёл он на следующий день. Об этом Наргис рассказала тихая и словно потускневшая мирно. Немолодой и опытный воин, который при Маруди был помощником и советником в охранных делах, сказал, что джандар собирается отлучиться ненадолго. Встревожившись, Наргис попросила его заглянуть к Маруди в комнату, которую тот не запирал, считая, что плохо храник, который сам боится воров. Оказалось, что Маруди ушёл в обычной одежде и с простым оружием, оставив дома и дорогую парадную саблю, и сундучок с немалым количеством монет, судя по весу и звону. У Наргиз испугавшись, что Маруди сбежал, немного отлегло от сердца. Ведь решит жандар бросить службу, забрал бы деньги, верно? Если только если ему не было стыдно, что ушёл без позволения, не предупредив. Ох, Маруди, только не натвори ничего. Вздохнув, Наргис велела послать пару охранников в город. Пусть наведуется в харчевне, где Мруди бывал. Вдруг он там. Или хотя бы недавно заходил, и его заметили. Подумала, и еще одного отправила в дом почтенного купца Ирхасима. Но приказала не пугать бедняжку Иргану и ее мужа, а просто передать, что госпожа Ирдаут ждет госпожу Ирхасим в гости. Когда той будет удобно пожаловать. «Иргану, Ирхасим, не Аллариль». Потакать безумию, пусть и тихому, Наргис не собиралась. Она выдавала замуж Иргану, вот ее видеть и желает. Проводив старшего охранника, обещавшего немедленно все исполнить, Наргис накинула шаль и вышла в сад, залитый теплым золотом заката. Летняя жара уже сменилась осенней прохладой, лотосы давно отцвели, и крик попугаев казался тревожно-печальным. «Зима никогда не приходит в Харузу по-настоящему», с морозами и снегом, но вскоре завянуты розы и лилии, сад потускнеет, и гулять по нему станет совсем грустно. Она пошла к розовому кусту и невольно улыбнулась. В рыхлой земле темнела очередная яма, а из-за веток выглядывала виноватая измазанная морда. — Иди сюда, мой хороший! — позвала Наргиз, присаживаясь на скамью. — Не бойся, я не буду тебя ругать. Что же ты там все ищешь, а? — Барс обрадованно вылез из кустов и немедленно сунул ей в руки холодный влажный нос. Наргиз попыталась тряхнуть землю хотя бы с его ушей и морды, но добилась лишь того, что пес из белопятнистого стал равномерно серым. «Надо бы тебя вымать», — задумчиво сказала Наргиз, глядя притихшего у ее ног Барса. «Ты и зимой станешь все так же копать». Барс шумно вздохнул, будто подтверждая, «Еще как станет». И тут же насторожился, поставил торчком лохматые уши и напрягся всем телом. Наргис удивлённо посмотрела в ту сторону, но густые кусты в сумерках казались непроходимыми. И когда из них появился человек, она даже не успела испугаться, а потом уже и не смогла. Страх остался где-то далеко, как и все остальные чувства. Наргис выдохнула то человека, и он медленно опустился на колени, не отрывая взгляда от её лица. "Наргис, моя" Глухо зарычал барс, но с места не сдвинулся, только его холка под пальцами Наргис окаменела. Наргис, повторил пришелье с отчаяньем, до боли и сердечной дрожа знакомые черты, синие глаза, родные или чужие. Наргис молчала, замерв и боясь пошевелиться, только всматриваясь в лицо, которое тысячу раз видела во сне, а теперь на его, боялась не узнать. Наргис Безнадёжно простонал Алидин и закашлялся, прижав ладонь к губам. Ты? Она должна была вскочить, подбежать к нему, поднять с колен, но вместо этого горько и упомя повторила: "Это ты? Точно ты? Тогда скажи, что ты прислал мне в последнем письме. И встань, прошу тебя". Он поднялся, отнял руку от тарта, снова посмотрел прямо в глаза Наргис. А потом через несколько невыносимо долгих мгновений, пока она не могла даже вдохнуть свободно, сказал: "Я прислал тебе редкий нарцисс, белый, с алый сердцевинкой. Наргис, любовь моя, если ты меня боишься, значит, я опоздал". Он был здесь, мой брат, Оледин, вскрикнула Наргис раненной птицей и бросилась к нему. Три шага, много или мало, Она ждала целую вечность, чтобы их сделать, и теперь они показались невообразимо длинными. Три шага и вечность разлуки оказалась позабытой, словно её никогда не было. "Аледин", прошептала Наргис, спрячав лицо у него на груди. "Ты пришёл". Сильные и тёплые руки обнимали её за плечи, баюкали, как ребёнка. А Наргиз плакала, слезы текли свободно, без рыданий, заливая ее лицо и унося с собой затаенный страх, который она так долго не могла никому показать. Алидин вернулся, и теперь все, наконец, будет хорошо. Но не может ведь не быть, правда? — Как ты? Почему ты здесь? — проговорила она, наконец, поднимая лицо. — Почему не написал, что приедешь? — Прости, сердце мое, — улыбнулся он виновата. Наргиз, мои звезды и ветер, прости. Я не мог тебе написать, побоялся, что письмо перехватят, и в сад к тебе прокрался, как вор, простишь ли? Она знала, что должна ответить красиво и учтиво, как надлежит невесте, встречающей жениха. И слова, подходящие сами, просились на язык, не зря же прочитано столько книг. Что вором он стал давно, украв ее сердце. Или нет, она ведь сама это сердце отдала, лучше сказать... Что не может быть вором тот, кого давно ждут здесь как хозяина. Или на наргис лишь покачала головой и снова прижалась щекой к тонкой шерстяной рубашке, чувствуя тепло, идущее от оледина. Нет, она не хочет заёмных слов и клятв, украденных у чьей-то любви, пусть и в самых красивых поэмах. Ничего чужого. Если невозможно выразить всё, что она чувствует, значит, придётся молчать. Лишь бы сердце не разорвалось от сладкого счастья. Наргис, шепнул он снова, шевеля дыханием волоса на её макушке. Любимый, долгожданный. Пойдём в дом, попросила она, теперь уже сама заглядывая в его лицо. Ты мой жених, никто не осудит, а если осудят, всё равно. Храбрая моя, улыбнулся он снова, и почему-то очень печально. Хватит ли тебе смелости, моя Наргис? Я не пойду с тобой в дом, прости. Это слишком опасно для нас обоих. Джаридин следит за каждым твоим шагом, да и за моим тоже. У меня всего несколько часов, которые могут нам дорого обойтись. Джаридин, ты знаешь, ты всё знаешь, да? ахнула Наргис. Как его остановить? Это же против законов и божественных, и человеческих. Он не должен. Я не хочу. Тише, тише, не наглядная моя. Он снова прижал её, успокаивая, а потом зашептал на ухо: "Поэтому я здесь, поэтому в тайне. Никто не знает, что я приехал, даже моя мать на его стране, не на моей. Наргис, душа моя, сердце моё, уедем со мной. В Тарисе я хозяин. Там добрый морской ветер почти излечил меня, и лекари говорят, что ещё несколько лет и здоровье совсем вернётся". Любовь моя бесценная, ненаглядная, я покажу тебе белые башни Тарисы, и мы будем жить в самой белоснежной из них. Ты станешь моей женой, как обещала, и никогда я не посмотрю ни на одну женщину, кроме тебя. Уедем, наргис. Будь моими звёздами и ветром, будь моей жизнью. Горячий шёпот обжигал и наргис таяла, плавилась в объятиях, которым не могла и не хотела ни в чём отказать. Уедем, Повторила она беспомощно: "Когда я должна написать дяде и брату?" "Напишешь в дороге", уверенно сказал Алидин, коснулся губами её лба. "Сердце моё, нам нужно бежать. Мой брат страшный человек. Но даже он ничего не сможет сделать, если ты станешь моей женой сегодня же. Я всё устроил. Жрец уже ждёт нас в храме, а возле храма самые быстрые лошади на свете". К рассвету мы будем в Дарлае, сядем там на корабль. Он расправит паруса, как белые крылья и умчит нас в Тарису. Если, если ты всё ещё меня любишь, конечно. О, Наргис, не молчи. Может быть, ты выбрала его? Умоляю, скажи. Он сильнее меня, это верно. Здоров и шах его любят, Наргис. Ты, как ты мог такое подумать? Она оттолкнула Аледина и вырвалась, возмущённо смотря в застывшее лицо, на котором шевелились только губы. Никогда, слышишь, никогда я не пойду за ним к алтарю. Наргис едва не разрыдалась снова от обиды. Неужели он мог подумать о ней так? Неужели не поверил, что она ждала его все эти годы? Пусть проклят Джеридин, если встанет на нашем пути. В храм я готова, прямо сейчас, в Тарису, хоть на край света. Сладкая боль заливала ее изнутри, мешая думать, но обостряя каждое чувство. Сбежать из дома? Позор? Пусть, она согласна быть опозоренной, все равно хуже слухов, чем сейчас, о ней не пойдет. И при том она ведь не наложницей покидает дом, не гулящей девкой, а Леддин отвезет ее в храм, а потом они уедут в Тарису мужем и женой. Белые крылья корабля, который несёт их к счастью, встали перед внутренним взором Наргис ясно, как настоящие, затмив всё на свете. Всё в том же сладком ледяном ознобе, она снова шагнула к ледяному. Барс, всё это время лежавший у скамейки, снова зарычал, а потом жалобно заскулил. Прости, мой хороший, обернулась к нему Наргис. Я не могу взять тебя с собой, не могу же, да? Она просительно глянула на Алидина, но тот виновато покачал головой и негромко сказал: "Он не успеет за конями. Ты ведь не захочешь бросить его на полпути? Такой великолепный пёс. Я пришлю за ним потом, обещаю. Слышишь, малыш?" Наргис шагнула к скулящему псу, наклонилась и порывисто его обняла, повторив: "Прости, я за тобой обязательно вернусь или попрошу, чтобы тебя привезли. Ну, прости, хороший мой." Наргис. В голосе Аледина послышалось нетерпеливое напряжение. И Наргис вздохнула. Я должна оставить хотя бы весточку, сказала она умоляюще. Меня же будут искать, подумают, что похитили. И пусть думают именно так, спокойно ответила Ледин. Пусть ищут тебя по всей Харузе. Только не там, куда мы сбежим, Наргис, душа моя. Если ты кого-нибудь предупредишь, Джаридино это станет известно сразу, или тебе и вовсе не дадут уехать. Решайся сейчас, через несколько мгновений может быть поздно. Я решила, тихо, но твёрдо отозвалась Наргис. Давно уже решила, когда поклялась. Я иду с тобой, Алидин. Только как мы выйдем? На воротах охрана. Как ты вообще смог сюда пройти? «За твоей любовью я бы пошел даже дракону в пасть», — мягко улыбнулся Алидин и протянул ей руку, которую Наргиз взяла, понимая, что пути назад не будет. «Не бойся, душа моя, никто нас не остановит. Выйдем через калитку в конце сада, у меня есть ключ от нее». «Ключ? Откуда?» «Тш-ш-ш, я все тебе расскажу потом. У нас будет время, любовь моя. У нас будет столько времени, что хватит на все». Обняв за плечи, он увлек ее на тропинку среди кустов, и Наргиз пошла. Позади тонко и жалобно заскулил барс, надрывая ей сердце. И Наргиз бы сочла это плохим предзнаменованием, но больше не верила ни в приметы, ни в гадания, ни в темных джинов. Ни во что, кроме тепла руки Али Дина, который вел ее за собой.